Глава шестая. Философия под чёрную икру. Похоже, приказы хозяина исполнялись молниеносно. Когда пленников водворили в камеру, так и не сняв кандалов, там на нарах уже стояли две бутылки белого орла, окружённые питью пластиковыми стаканчиками и несколькими тарелками с кучками печенья, сосисок и чёрных кусков копчёной оленины. Видимо, в торопах навалили и что оказалось под рукой. Посмотрев, как все остальные нерешительно жмутся, Мазур хмыкнул, залез на нары и не дрогнувшей рукой набулькал себе стаканчик. Всё по той же армейской привычке: если вдруг попал меж хлопотами и водкой, и у тебя есть выбор, предпочтение следует отдать водке, поскольку хлопоты в нашей жизни вещь «Не приходящее, а водки могут больше и не дать». Присоединившись к нему, Ольга одолела полстаканчика и тихо спросила. «Слушай, это как понимать? Что у них тут был пристав, и откуда ты его знаешь?» «Классику надо читать», — ответил Мазур. «Ты что, угрюм реку не помнишь?» «Да так сразу и помню что-то такое». Насчет вашей сибирской экзотики. Там еще роковую красавицу из ружья убили. — Нет, все же люблю я вас, столичных интеллектуалов, — сказал Мазур, налив себе еще. — Вот если бы я от Элла свел к боевику, где негр жену задавил, что бы ты сказала о моем IQ и культурном багаже? — Ну, ты сравнил. — Да ладно, — великодушно сказал Мазур. Запад есть запад, восток есть восток, им не сойтись никогда. Главное, он барин здесьней. Играет в угрюм реку с большим приближением к оригиналу. Ибрагим у него пушка башне осакошенная, даже пристав. И что нам в таком случае может угрожать? А вот уж не знаю, сказал Мазур. Персональная тюрьма с кандальниками это уже не по роману, пошла чистейшей воды импровизация. Он чуточку кривил душой. Кои какие версии в голове уже крутились, но говорить о них не хотелось. Во-первых, Прохор Петрович Громов был невероятно лаком на женщин. А во-вторых, к концу романа он ударными темпами стал сходить с ума. Если вспомнить всё отстраненнее и беспристрастно, то у человека с Андреевской звездой и верным в глазах что-то такое весьма нехорошее промелькивало, это как тёмные водицы, из-под которой просвечивает лёгкое безумие. Но говорить Ольге об этом не стоит. К чему усугублять и без того скверную ситуацию намёком на то, что они могут оказаться в плену не у кого и нового. Как у могущественного шизофреника, чокнутого ворона с дешних мест. Он потянулся за скрутком аленины, оторвал зубами жёсткий кусок и старательно проживал. Чему только не учит спецназ, азам психиатрии и психологии в том числе. Так что не мог он ошибиться. Положительно плескалась в холодных глазах та самая тёмная водица. Лязгнул замок, распахнулась дверь. И Кузьмич позвал: "Господин Минаев, не изволите ли с супругой в гости проследовать? Душевно приглашают". Мазур спрыгнул с нар, подобрав звенящие кандалы, помог сойти Ольге. "Что ж то? Общаться с хозяином?" Он кинулся с превеликой охотой. Кому же ещё могут приглашать? Сзади шагал неизменный верзило с кобурой под полой чёрной поддёвки. Челить вновь попряталась. Мазур никого не увидел, прежняя тишина и безлюдье. Только пушка всё ещё стояла у парадного крыльца, но туда пленников не повели. Кузьмич свернул к горбатому бревенчатому мостику аккуратному, как игрушечка. Теперь Мазур видел, что ручей, протекающий через таежное поместье, похож скорее на маленькую речку, шириной метра в три и глубиной не меньше метра. Пожалуй, прикинул он профессионально, боевой аквалангист пройдет по этой речушке, как по торной дороге. Вода была чистейшая, прозрачная, на дне виднелись окатанные камешки, С стремительным черным розчерком метнулась крупная рыба. перешли мостик. Кузьмичу Верина шагал к заднему крыльцу. Впрочем, оно парадному уступало немногим, вряд ли устроено для челяди. Кузьмить, негромко окликнул Мазур. А тебя я что-то по угрюм реке не помню. Зато по жизни знаешь, бросил старик, не оборачиваясь. Мне достаточно. Хозяину тоже нельзя же всю жизнь по книжке изладить. Он остановился у крыльца, хозяйским оком оглядел Мазура с Ольгой. «Ну, вроде все в порядке. Шагайте, да смотрите у меня. За словами следите. Для вас же лучше!» Внутри терем напоминал скорее декорацию из голливудского фильма. Художник определённо слышал что-то о России, но в точной детали не вдавался. Все целое, давшись воображению, точнее своему представлению о загадочных краях, где по улицам бродят медведи, обородатые казаки собирают клюкву в самовары. Сводчатые потолки, старательно выполненные из полированных кедровых плашек, Масса огромных начищенных старинных самоваров, расставленных на уступчитых стеллажах. На стенах висят дуги, ярко расписанные с гроздями колокольчиков, хомуты, даже ухваты. И тут же тёмные иконы, украшенные рушниками, скорее уж украинскими, нежели сибирскими, обнаружилось и вздыбленное чучело медведя с громадным подносом в лапах. Ну и балаган, не вытерпел мазур. Сам знаю, досадливо сказал Кузьмич. А гостям нравится, что ты с ними поделаешь? Сюда сворачивай. Он поправил картуз, одёрнул на себе поддёвку и бочком скользнул в дверь. Почти сразу же появился, мотнул головой, приглашая входить, и с крыгоговоркой прошептал: "Меня там не будет, так что не дури". — А то пес порвет моментально, хорошо натаскан. Сядь за стол и торчи, как статуя. Прыгнешь со стула без разрешения, тут тебе и конец. Мазур вошел, громыхая и позвякивая. — Ну уж эта-то обширная светлая комната с окнами во всю стену ничуть не напоминала о леповатые коридоры в псевдорусском стиле. Обычный паркет ёлочкой, кремовые обои в синий цветочек. Посреди комнаты большой стол старинного фасона, кресла с высокими спинками. В углу высокая пальма в деревянной кадки. Приятная комната, самая обыкновенная, пожалуй, такая и вполне могла оказаться в таёжном дворце Прохора Громова. Хозяин сидел за столом, Он был в такой же одежде, только без картуза, разместился в торце, должно быть, на почётном месте. Мазур зачем-то быстренько сосчитал стулья, ровно дюжина, но накрыто всего на четверых, причём два нетронутых прибора стоят в безукоризненном порядке по другую сторону стола, через три стула от хозяина. Ага. предусмотрительно оставил достаточно широкое и пустое пространство между собой и гостями. Сбоку подскочила собака, здоровущая, чепрачная овчарка, прямо-таки по пояс, мазуру, хотя он был и не из коротышек. Пес, это оказался кобель, не рычал и не скалил зубы, Просто молча сопровождал идущих, двигаясь бесшумно и упруго, словно на пружинах. Повинуясь жесту хозяина, Мазур подошёл к тому месту, где стояли чистые тарелки, окружённые серебряными вилками и ножами, отодвинул стул перед Ольгой, сел сам. Пёс окинул их нехорошим взглядом янтарных хищных глаз, сил между Мазуром и хозяином и следил за движением гостя со спокойной готовностью. Выдрессирован прекрасно, заметил Мазур, шансов, пожалуй, что и нет. В случае чего моментально вцепится, а на шум охрана влетит. Ну и ладно. Посмотрим пока. Мазур с хозяином молча разглядывали друг друга. Выяснилось, Что хозяин уже начал лысеть, но лысина лишь обнажала огромный лоб, не затронув затылка. Взгляд цепкий, умный, пронзительный. Но на донышке плещется тёмная водица. По правую руку от новоявленного громового помещалась личность странная и комическая. Блондин с длинными густыми бакенбардами, в костюме дореволюционного фасона и с битым на затылок черном котелке. Ткань не из дешевых, но брюки и пиджак заляпаны разноцветными пятнами, позволяющими точно определить, чем блондин завтракал сегодня, ужинал вчера и обедал позавчера. Жилет залит подсохшим кетчупом. и пахнет пивом. Из нагрудного кармана торчит чёрная трубка. Судя по всему, её засунули в карман непогашенной пиджака, сыпан пеплом и в паре мест прожжён.